Первое, вот это взаимная диагностика. И даже если э, э, люди прекрасно нас знают, мы все равно можем начать эту диагностику по новой. То есть мы можем вести себя так, как будто нас не знают. Мы можем начать делать так, как мы хотим, чтобы нас воспринимали, при этом понимая, да, это все будет по-другому. Казалось бы, человек нас уже знает, нужна ли взаимная диагностика. Нужна. Почему? Почему? Об этом поговорим чуть дальше, я расскажу, что происходит на этом этапе. Пока просто признайте, что есть такой этап. Да? Первый раз мы видимся, 25-й, взаимная диагностика все равно существует, снижается ее острота, но процедура остается. А дальше такой этап, который называется продолжение знакомства или расширение. Вот если здесь происходит некое первичное опознавание, ху из ху, то расширение знакомства. Кстати, вот именно на этом этапе, коллега, вот происходит часто small talk такой, да, некий. Вот маленький разговор. А нужен ли он, это отдельный вопрос, да, и где. Действительно, есть просто правило приличия, да, что это нужно. Но очень часто, давайте говорить откровенно, этот маленький разговор носит формальный характер. Да, вот вы же знаете, что это вопрос американизм. How are you? Как на него принято отвечать, если кто знает? Fine. Все, да? Да. How are you? Fine. То есть small talk. Да? Как погода, спасибо, нормально. Как у вас дела, неплохо? Вообще, мы о чем сейчас? В общем, все это напоминает немножко вот этот вот ритуальный размах шляпывания, да. То есть никто в этот смысл особо не вкладывает, это, конечно, помогает к людям присмотреться к друг к другу, да. Но на самом деле эта часть не Мало вероятно, что человека реально интересует, как у вас дела или как у вас погода очень легко убедиться в том, что это неинтересно. Есть такая поговорка, как прослать зануды в ответ на вопрос, как дела, начать рассказывать. Да? Вот. Так здесь то же самое. Да? Вот попробуйте, вот, человеку, а вдруг человеку интересно, какая у нас погода. Начните подробно рассказывать, увидите. Скорее всего, отторок возьмет, он, в общем, не за этим спросил. Поэтому, к сожалению, очень часто здесь идет обмен пустыми фразами. И бывает, что обе стороны тяготятся от этих пустых фраз, потому что человек чувствует, что совершает, простите, откровенно, какую-то хрень. Ну, вот он должен говорить слова, которые сам понимает, что бессмысленно говорить, но кто-то когда-то сказал, что их принято говорить. Знакомая, кстати, ситуация? Ну, вот как-то да, вот вроде так сразу нельзя. Значит, надо чего-то такое сказать. Я не говорю, что не надо сказать. Я говорю, что если мы потом с вами разберем, а мы разберем, чего тут происходит, то мы с вами увидим, как, с одной стороны, не нарушать традиции, а с другой стороны превратить этот этап в очень хороший инструмент восстановления взаимного контакта. А следующий этап называется презентация, как ни строитель. Презентация предполагает, что человек собственно, начинает продажу как таковую. То есть он кладет на стол некую свою идею. Зачем пришел? Ну, вот он переходит к сути вопроса. Он счет пришел, да? Что-то ему надо. Значит, он вот это начинает класть на стол. А, значит, следующий этап это а, так называемое обсуждение. Или выработка решения. А, ну, так уж человек устроен, что Если ему другой человек что-то кладет на стол, что-то предлагает, то он должен как-то реагировать. Да? И, ну, так, нельзя сразу сказать «до свидания», но это тоже реакция. То есть, на самом деле, если мы человек, человек сразу кладем что-то на стол, он говорит «до свидания», то это означает, что он просто очень быстро проделал этот путь. Ну, то есть, он уже все решил. Ну, скорее всего, он уже здесь все решил. Чаще всего, да? И вот это обсуждение, выработка решения, она может проходить В форме открытой, в виде каких-то возражений, дополнительных вопросов. Правда? Бывает такое? Человек что-то уточняет, с чем-то не соглашается. А бывает в форме скрытой. Человек так что-то прокрутил себе и... Поэтому следующая фаза, конечно, это какая? Принятие решения. Понятно, что иногда фаза обсуждения, она нивелируется. И после презентации сразу следует принятие решений. В некоторых случаях, да, конечно. А в некоторых, спасибо, до свидания. Кстати, рекомендую запомнить. Кто-то из кстати, поэтов сказал, что есть только одно слово да, а все остальные слова для того, чтобы сказать нет. Да, это да. А все остальное, какие есть варианты, нет. Подумаем. Надо рассмотреть, посоветоваться с правлением. Да, да, утвердить на бюджетном комитете. Если это, действительно... если это действительно так, да. Но в 9 случаях из 10, это я всегда рекомендую профессиональным продавцам знать, что фраза я подумаю означает пошел вон с скотинка. Вот, чтобы мы чаще всего, да, вот, ну, поскольку мы люди воспитанные, то нам неловко так говорить другому человеку, поэтому мы ему говорим спасибо, мы должны подумать. Я всегда говорю профессиональным продавцам, что в 99% случаев, в 9% случаев, фраза я подумаю, означает свободен. Ну, в одном проценте человек действительно собирается думать. Но на это профессиональные продавцы попадаются, они пока нафиг не посвали ставят себе галочку, Ну, пока в открытую не сказали, пошли нафиг и никогда не звоните, да? Вот, и потом начинается, сделка не закрыта, звоним, ну что, Иван Иванович, как там дела? Ну, вы знаете, еще не решили. А когда можно позвонить? Ну, недельки через две, да? И вот так вот эта борода продолжается до морковкиного заговения, а продавец все уверен, что там будет сделка, да? На самом деле, вот, человек все думает, как бы вас послать. Потом Иван Иванович перестает брать трубку, потом перестает секретарь соединять, да? Ну, наконец, через год, понятно, что, в общем-то, сделка закрыта. Ну и, наконец, последний этап – это выход из контакта. Да? Выход из контакта, когда люди, говоря какие-то ритуальные фразы, заканчивают свою беседу. Вот такой цикл. Причем этот цикл прокручивается вне зависимости от ситуации. Чаще всего он прокручивается спонтанно, то есть люди не понимают, что делают, но действуют по этому циклу. Приведу пример. Возможно, вы бывали в такой ситуации. Идете вы по городу, и вам радостно машет человек, с которым по каким-то причинам вы в данный момент не расположены беседовать. Бывали в такой ситуации? Сталкивались? Ну, ну, не знаю, торопитесь или вообще не очень хотите с ним общаться. Бывает такое. И как это бывает очень часто? Вступление в контакт, да, там такое взаимное узнавание. О, привет! А мы в ответ говорим: о, привет, слушай, рад видеть, извини, тороплюсь, шмоки-шмоки, обязательно надо как-нибудь созвониться. Да? И мы, вот если дистанция достаточно велика, мы обычно так и действуем. А если вот столкнулись в лоб то вроде как э -э -э -э -э -э -э неловко так сбежать сразу, да, и мы так как-то начинаем какие-то слова говорить, думая, черт попал, да? Вот потому что неудобно, мы же люди воспитанные, как-то так сразу взять и уйти. Один из принципов конструктивного диалога, да, мы всегда должны думать о себе. Всегда можно обвинить другого, что он дурак, да? Проще всегда думать о себе. Запомните, что реакция других людей, это всегда реакция на ваше поведение. Нельзя управлять другими людьми, сунув в них руку, как в перчатку, да? Или зайдя к ним в мозг. У вас есть один способ управления, это коммуникация. А реакция других людей, это реакция на вашу коммуникацию. Этот мультфильм «Крошка-енот, поделись улыбкой своей», да? Тот, который сидит в пруду, помните? да? Вот тот, который сидит в пруду, это другой человек. И есть там целая легенда про учеников и обезьяну, может кто-то слышал, да? когда один учитель своит учеников и говорит, вот, ну, по одному, говорит, там в, в той комнате сидит обезьяна, сходите и расскажите, как она выглядит. Вот один ученик приходит, говорит, обезьяна злая, там прыгает, шипит, бросается по метам. Вот второй ученик приходит, говорит, обезьяна там очень веселая, радостная, да, ну и так далее. Вот каждый ученик приходит и... Рассказывают, а потом говорят, учитель, как же так может быть? Неужели там 9 разных обезьян? Да? ну, идея понятна, да, чтобы долго не, ве... не стоит Обезьяна – это ты сам, да, вот как то пришел, так обезьяна себя и ведет, да? С чем пришел, собственно, то и получил. И поэтому один из еще один принципов конструктивного диалога – помните, что реакция других людей – это реакция на ваше поведение. Не они сволочи, да? не они тупые, там, неуступчивые, злые, Весь вопрос у вас. Никогда бесполезно думать, что сделать с ним. Всегда надо думать, что сделать с собой. А если он злой? Что значит злой? Злой или проявляет злобу? А? Это разные вещи. Человек злой по жизни. Злой. Но он же не со всеми проявляет злобу. С кем-то, например, он сдерживается. Может быть такое? А почему с вами не сдерживается? Редко бывает, что человек, потому что если человек все время проявляет злобу, то его надо на цепь сажать, как того паука да? В остальных же случаях человек проявляет злобу. С одними людьми больше, а с другими меньше. Вопрос, а почему? А одни ему нравятся, а другие не нравятся. А почему вы ему не нравитесь? Первая идея – он скотина. Вторая идея – что-то я не так делаю. Да, это самое страшное в коммуникациях, понять, что все, что вы получаете от других людей, является зеркалом. Никто не виноват. Недаром говорят, что если вам один раз на хамили, виноват хам, а если вам хамят постоянно, виноват и вы. Либо вы провоцируете хамство, либо выглядите жертвой. И кто-то на вас просто оттаптывается, решая, что так и можно с этим похамить, поохальничать. Невозможно запретить людям вам хамить. Ну, понятно, вместо хамства можете поставить любую эмоцию, На да? <звы> одном из первых тренингов, наверное, моих по продаже, Очень интересная ситуация. Запрос на тренинг. Один персонаж написал, хочу научиться втюхивать кому угодно, что угодно, безболезненно. Вот. Я сказал, что безболезненно не получится. Я говорю, либо будет больно предмет втюхивания, либо вам, либо тому, кому втюхиваете. Да, это бесполез... И потом на каком-то моменте, а он работал торговым представителем в FMCG-компании, И на каком-то моменте, когда мы обсуждали коммуникацию с принимающими решения в сетях, а вы знаете, что это добрые, внимательные, отзывчивые люди, Которые только и ждут, чтобы к ним кто-то зашел и на их полочку чего-нибудь да, поставил. Да? У них просто другой работы нет. Вот. Да, -да, да да да И он прорвал, он называется, пацана. Да? И он, да вы знаете, что это за люди? Вам тут легко говорить? Я говорю, конечно, легко. Я говорю, господи, встаньте рядом. Дело такое. Они ужасные, они хамы. они К ним обращаешься, они отворачиваются. И вот такой вот понигирик значит, высказан. Я говорю, коллеги, действительно ситуация ужасающая. И у нее как минимум две причины. Версия первая. Имеет место вселенский заговор. То есть, группа людей определенной профессии собралась на тайное отраслевое совещание, раздала портреты господина Х и договорились о модели поведения супротив господина Х. Значит так, как только он появится в дверях, отрабатываем вот такой прием. Пусть этой скотине будет плохо. Я говорю, это версия первая. Версия вторая. Если... Большое количество людей определенной профессии ведет себя так с вами. Может быть, в вас дело, а не в них? Почему вам не кидаются на шею и не обцеловывают сверху дониз? Почему вам именно чуть ли не плюют в лицо, отворачиваются, отказываются звать директора? Я говорю, может, все-таки проблема больше в вас, а не в этих людях невоспитанных? Может быть, мы туда заходим с видом падшего ангела, вынужденного дерьмо чистить в солдатском нужнике? И вот с таким лицом обращаемся. Может быть, поэтому другие люди на нас нехорошо реагируют. Ну, может быть, еще 28 с половиной причин, да? Но понимаете историю? Либо первая версия, либо вторая. Третьей нет. нет. Потому что есть такое понятие правила профессии. Дальнобойщик сидит в кабине и меняет периодически колеса. Да? А продавец, западный термин, есть такой термин «sales forces», да? возможно, вы сталкивались. Вот «sales forces» — продавцы — Есть такой термин, кстати, на русский не очень то переводится. Да? Термин forces, спецвойска, как правило, войска специального назначения. Да? Вот как назвать? Продажные силы, торговые силы, все и то, и то, и не то. А что такое sales forces? Это означает, уважаемые коллеги, что вы все время ломитесь туда, где вас не ждали, где без вас до сих пор нормально жили. И это надо понимать. Вот это называется правило профессии. Да? Если ты, грубо говоря, спецназ, так ты не удивляешься, что в тебя стреляют. Да, потому что ты же знал, куда шел, или ты полный идиот. Да, это просто неадекватен. Да? Твоя профессия связана с тем, что ты все время имеешь дело с людьми, которым ничего не надо. Это норма профессии. Я всегда говорю продавцам, забудьте о том, что где-то сидит человек с пачкой баксов на перевес и горько плачет от неудовлетворенной потребности. Это очень странная идея, искать клиента, кому нужен ваш товар. Ваш товар изначально никому не нужен. Вы имеете дело с сытым рынком, которому нахрен ничего не надо. И это во всех смыслах, не только в продажах. Никому ничего не нужно. Найти острую неудовлетворенную потребность, сопряженную с потенциалом ее удовлетворения. Халява, это лотерея, это сказка. В остальных случаях человек вполне удовлетворен своим положением. Неважно, речь идет о продаже или об эмоциях. Вам же требуется от него получить то, что до сих пор он не собирался никому давать. И вот это нормально. Поэтому хорошего продавца, в кавычках, ну, продавец, слово метафорическое мы используем, вообще не интересует, что хочет его оппонент. Он должен понимать, кому и зачем должна быть нужна его идея. И дальше он должен убеждать в этом. А искать того, кому эта идея нужна, очень неперспективный путь. Даже если человек к нам зашел, ну и что, что он зашел? Это не значит, что ему что-то конкретно нужно. Потому что существует такое понятие, когда продажа подготовлена. Человек приходит и говорит, мне нужен там, не знаю, компьютер Sony, валя, там такой-то, такой-то, такой-то, такой-то конфигурация, 2 МГц, Intel Pentium, называет кучу характеристик. Там. Да? Есть, есть. А сколько стоит? Там, Условно там, 2000 евро. Ну, тут мы можем говорить, дорого, дешево, уточните, 2000, а, там, чехол дадить в комплект. Ну, вот идет какая-то торг. Но это человек, тешка знает, что ему нужно. Остальным нужен компьютер. Да, и какой, какие они бывают, э, там иногда все несовместимое в одном флаконе, э, представление о том, что такой компьютер, вообще непонятно, там где-то он в интернете вычитал, кто-то ему на форуме сказал, полная каша в голове. И вообще не факт, что он готов сейчас покупать, да, он зашел посмотреть. Ну, я так, примерно. Так вот, такие же вещи и в других ситуациях работают. Да неважно, это продажи как таковые или это не продажи. Поэтому забудьте о том, что кому-то что-то нужно. Конструктивность предполагает реакция на людей – Это я, это зеркало. Не нравится реакция менять себя. Мы не можем управлять другими. Мы можем управлять только собой. И это самое большое скотство в сегодняшнем тренинге, пожалуйста. Мы же часто других, как бы на других повлиять? Не на других, на себя надо влиять. Вы не можете влиять на других. Вы не можете влиять на отражение в зеркале там, в зеркале. Ну, можете, конечно, помадой что-нибудь там пририсовать, да? но толк то не будет, да? Значит, отражаться будет то, что есть. Все. Значит, работать надо только с собой, а не с ними. С ними работать бесполезно. С ними можем работать, работая с собой. Вот транслятор. Туда. И недаром говорят, что за коммуникацию на 90% отвечает говорящий Я не могу вас научить управлять другими, я могу научить вас только управлять собой. А другие будут реагировать. Все. Это такая заковыка. Казалось бы, очевидная вещь. Но мы хотим, как им управлять. Как на него повлиять? Речь не о том, как на него повлиять, а что мне делать. Какие действия должен делать, какие действия не должен делать. Вот об этом идет речь. Речь идет о себе.